682. Гуру. На примере любящей матери видите, как можно любить. Любить жертвенно и беззаветно, прекрасно зная и достоинства и недостатки своего ребенка. Как можно, любя быть все же строгой и суровой в деле его воспитания? Суровость и строгость по отношению к ребенку не есть осуждение, но есть суждение правды, и знания его недостатков, которые надо искренить. Любовь покрывает суровость и строгость справедливостью и успешно двигает развитие маленького человека. Также в отношении близких по духу людей любовь к ним дает право и на суждение правды, и на знание, и на понимание их недостатков, и на прочность единения им вопреки. Знать лики друзей совсем не значит их осуждать но явить их лик без осуждений будет уже высокой ступенью духа.